Часть 10. Тот человек появился неожиданно, а господин Лунс продолжал безмятежно пребывать в роли бесконечно счастливого и всемогущего доброго волшебника, никогда он не чувствовал себя так прекрасно и так уверенно, он ни на что не согласился бы променять свое нынешнее состояние, даже если бы ему предложили вернуться во времени лет на двадцать назад. Кому нужна молодость, когда ты все время сомневаешься, когда за каждую ерунду приходится разбиваться в лепешку и постоянно кому-то что-то доказывать? Никогда еще работа не приносила господину Лунцу столько удовольствия, никогда он не был настолько доволен собой. Да что там работа? Ему казалось, что жизнь наконец-то решила прекратить испытывать его силы и повернулась своей самой радужной стороной. Когда Артемида положила ему на стол это письмо, Директор музея был в самом прекрасном расположении духа. Он просматривал почту и подумывал, не купить ли для жены поездку в Париж. Чувство вины иногда начинало зудить у него где-то в затылке, а подобный приятный сюрприз для супруги утихомирил бы его на пару месяцев». Письмо лежало в фирменном конверте одной известной нефтяной компании, и господин Лунц взял его в руки, с аппетитом причмокнув, потому что руководство подобных компаний иногда вдруг проявляло к музею неожиданную спонсорскую щедрость, желая добавить благородных черт своему алчному имиджу. В письме оказалась масса лесных слов в адрес лично господина Лунца и просьба о проведении некой консультации. Обычно господин Лунс не оказывал подобных услуг, но на этот раз ему понравилась фраза о достойном вознаграждении, которая повторялась в тексте несколько раз. Директор музея засомневался, повертел письмо в руках, потом помахал им, держа перед собой веером, потом еще раз перечитал адрес отправителя, поковырял ногтем почтовую марку и отложил конверт в сторону. Он как раз намеревался погрузиться в отчет отдела международных связей, но тут зазвонил телефон. «Алло?» — пропела ему в ухо белокурая нимфа, и господин Лунц облегченно вздохнул. Она не всхлипывала и не кричала, то есть сумма, о которой могла зайти речь, не оказалась бы космической. «Мой сладкий помидорчик, ты на работе? Я очень соскучилась». «Значит, и машина цела», — снова порадовался господин Лунц. «Да, на работе. Я тоже», — сказал он, прикрыв трубку ладонью и покосившись в сторону двери, за которой несла неусыпную вахту верная Артемида. «Ой, раз ты работаешь, тебе, наверное, не надо мешать». Нимфа продолжала удивлять здравомыслием. А «Что случилось, солнышко?» осторожно поинтересовался господин Лунц. «Я просто хотела спросить, как ты, и посоветоваться». «Конечно, милая, я тебя слушаю. Ты все-таки решила сходить в институт на занятия?» «Нет», — замялась Нимфа, но моментально сориентировалась. «А то есть да, конечно же, я непременно схожу. Мне уже дали конспекты, я их почитаю. Но я хотела посоветоваться про другой помидорчик. Тут такая...» Она загадочно замолчала, что было совсем не кстати, потому что Артемида как раз зашла сообщить господину Лунцу, что с ним хочет встретиться главный бухгалтер. «А что там такое?» — быстро спросил Лунц. «Кофточка, юбочка? Говори скорее, мой ангел. У меня, правда, очень много работы». «Вообще-то, квартирка», — выдохнула нимфа и заговорила быстро-быстро, не давая директору Музея изящных искусств опомниться и вставить хоть слово. А «Такая хорошенькая квартирка прямо на набережной. Там окошки и вид на реку. Так уютненькая и гардеробная есть, и такие встроенные шкафчики». «Но у тебя же есть квартира!» Господин Лунс постарался сдержаться, но на всякий случай достал кличный платок. «Твой папа купил тебе замечательную квартиру, и шкафчиков там достаточно?» «Да, но сейчас мы с тобой стали встречаться чаще, и у нас же теперь все по-серьезному, ведь правда?» Нимфа была не так глупа, она прекрасно знала, как надо действовать, и какие аргументы сработают беспроигрышно. «Мы попозже поговорим, солнышко», — сказал директор музея, сделав глубокий, успокаивающий вдох. «Я позвоню тебе, как только смогу». Он положил трубку, кивнул Артемиде, чтобы та звала посетителя, и снова взял в руки конверт. Телефон зазвонил снова. «Да», — рявкнул господин Лунц. «Ты не сказал мне, что меня любишь», — господин Лунс знал этот тон. А «Нет, если у нас все несерьезно, то я останусь в квартире, которую купил папа. Но тогда мне придется, как раньше, и денег просить у папы, и слушаться папу, и обо всем папе рассказывать». «Милая, я перезвоню тебе, и мы все обсудим, Не сейчас, пожалуйста. Я очень занят». Лунц стал наливаться красным цветом, но при этом изобразил самую милую улыбку для появившегося в дверях бухгалтера. «А ты ведь не хочешь, чтобы я обо всем рассказывала папе, да, мой помидорчик? Потому что если я начинаю рассказывать, то очень подробно все рассказываю. Папа всегда учил меня, что врать ему нельзя ни в коем случае». «Прошу тебя, подожди полчаса, я перезвоню тебе, у меня сейчас посетитель». «Ну зачем полчаса, помидорчик? Ты же скажешь мне «да» ведь, да?» «Да», — прошипел в трубку директор Музея изящных искусств, про себя нещадно ругаясь самыми скверными словами, которые он только знал. Аппетиты нимфы не давали ему расслабиться ни на минуту. Как ни странно, представитель компании, с которым господин Лун связался по номеру, указанному в письме, назначил встречу для консультации не в офисе, расположенном в самом дорогом и престижном районе города, а в заурядном кафе в отдаленном районе. Но, как известно, у людей с большими деньгами случаются и большие причуды, так что директора музея это решение не сильно удивило. Господин Лунц приехал в кафе чуть раньше и занял место за столиком в зале, отведенном для некурящих посетителей, который, однако, тоже тонул в пелене табачного дыма. Зал для некурящих в этом заведении отделяла от зала для курящих лишь символическая ширма. Лунц заказал себе полезный для здоровья зеленый чай и стал ждать таинственного нефтяного магната — По телефону тот сказал, что сам подойдет к нему, потому что не узнать директора музея изящных искусств может только самый необразованный и отсталый человек в городе. Когда незнакомец наконец подошел к столику господина Лунца и назвал его по имени, тот насторожился. Нефтяной магнат, которому требовалась консультация в области искусства, был одет весьма странно, в темно-зеленую мешковатую походную куртку, штаны с лампасами и спортивную шапочку, низко надвинутую на глаза. У него была окладистая борода, довершали картину очки с зеленоватыми мутными стеклами. «Я присяду!» Сказал он, уселся на стул напротив, достал из кармана пачку дорогих сигарет и закурил, встряхивая пепел в горшок с пыльным пластиковым цветком. Господин Лунц осторожно отодвинулся подальше и сказал негромко, но твердо, «В этом зале не курят». «Да ты что!» — хмыкнул странный тип и подвинулся ближе. «Вот спасибо, теперь буду знать. А Может, поучишь меня еще каким-нибудь истинным, а, Лунц? Здесь не курят, коровы не летают, а директора музеев не крадут чужого, да?» Он наклонился совсем близко, снял очки, и господин Лунс почувствовал, как у него перехватило дыхание, а неудобный стул вдруг стал куда-то уплывать из-под его увесистого зада. Он был абсолютно уверен, что все это ему мерещится, но все равно смог назвать привидение по имени. — Шклярский, — тихо сказал он. Его визави снова надел очки, выпустил ему прямо в лицо струю дыма, кивнул и с довольным видом откинулся на спинку стула. — Привет, Лунс, сказал он. «Ну, раз узнал, то давай беседовать. Беседа у нас с тобой будет долгой и занимательной, а то я смотрю, ты не на шутку тут освоился. Рассказывай, когда и зачем ты полез в депозитарий». Господин Лунс достал клетчатый платок, вытер бусинки пота на лысине, а потом на всякий случай на несколько секунд зажмурился и снова открыл глаза. «Это не помогло, все осталось на своих местах». Напротив него сидел Иосиф Школярский, бывший директор Музея изящных искусств, собственной персоной.